Жатва. Возвращение в Велиград. Простая часть, как называл моравлян князь Растислав, вряд ли способна была чем-то озадачить властителей и своих и чужих. Оказавшись без Растислава, почти тут же и без светополка, не успев порадоваться Мефодию и его дружине, угодившим по прибытии из Рима прямо в немецкую засаду, моравляне по всему обречены были на беспросветное уныние. Кажется, ещё поискать бы надо на земле племя до такой степени безвольное и невезучее, готовое, как чахлая нива, валиться при первом же рывке ветра. Таким не всё ли равно, свой князь правит, заезд жили немецкий граф, лишь бы последние рубахи с плеч не сдирали, за валящего колока земли не лишали. Латинское место звучит в храме, или обедню правят на вроде бы своём языке. А жизнь ни от того, ни от другого всё равно не становится понятнее, сноснее. Что там страшный суд на ином свете, если он суд и во весь нынешний короткий век будто бич по хозяйских хлястает, то вдоль, то поперёк спины. Но откуда же тогда, хоть слуху не верь, из-под воль прорвался, раскатился по руслам тихих рек, неустановимый в ополдь? Вдруг с кирдами пересохшие соломы полыхнуло восстание. До такого накала, что отблески того жара и до баварских гор долетели. Шептания своих гонителей о мятеже могли расслышать по темницам и Мефодий с собратьями. И тот же Святополк, и Ростислав, если на ту пору старший князь Моравии еще оставался жив. Любой бунт и дня не выстоит без вожаков. Вскоре и среди немцев заговорили рост что какой-то там главарь у варваров все же выискался. Но не купец, не князек, не воевода. В вожди произвели, вроде бы даже без его воли, нитранского священника по имени Славомир, а это был, однако, родственник князя Святополка, считай, не чужой и его дяди. Временем кончины князя Ростислава, наступившей после его ослепления в Баварском монастыре, Принято считать позднюю осень 1870 года, а начало восстания обычно относят уже к следующему 1871 году. Остань Серастислав в живых до этой поры долетит до его узилища весть о нежданной отваге слова мира, об отчаянной решимости моравской простой чади, он бы, пожалуй, хоть напоследок утешил радостью сердце угнетённое сверх всякой житейской меры. Вот уж кто мог перед смертью сполна обратить к своей земной доле стихи псалмопевца. «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». И Христовы слова о душе, претерпевшей все до конца, тоже были про Него. Примечание. В декабре 1992 года, спустя более тысячи и ста лет после мученической кончины князя, На поместном соборе православной церкви чешских земель и Словакии было принято решение о канонизации святого равноапостольного Ростислава Великоморавского. Канонизация состоялась в 1994 году. Память святому празднуется в Чехословацкой церкви 28 октября. Русская православная церковь молитвенно поминает равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского. 11 по новому стилю 24 мая в день памяти равноапостольных Мифодия и Кирилла. Конец примечания. Вряд ли немецкие епископы сомневались в том, что не меньше, чем расстиславу и Свитополку, главарь бунтов известен и Мифодию. И что наверняка ещё до отъезда двух византийцев в Рим какие-то связи между ними и этим попом уже имели место. Не потому ли сразу после суда в Ргенсбурге отправили Мефодия с его людьми подальше на запад, в Швабию. Казалось бы, ничего доброго не мог ожидать для себя от известия о восстании и князь Святопок. Но как ни странно, события в Моравии послужили к его скорейшему освобождению. В очередной раз выпало князю замириться с сыном Людовика немецкого Карломаном в наскоро задуманной игре хитроумец Карломан решил снова поставить на светополка такого же как сам мастер интриг пообещал ему не только личную свободу, но и возвращение власти над моравией если тот поведёт к себе домой франкское карательное войско и сам покажет на месте какими лучше средствами угомонить своих взбунтовавшихся холопов светополк хотя и опасался подвоха принял игру Не смутила его неунизительная слава у смирителя собственных подданных, не то что вместе с ним отряжены для неусыпного надзора за всяким его шагом два немецких марк-графа Вильям и Энгель Шалк. Как только вломились в марафские пределы, начались самые свирепые расправы. Святополк не препятствовал баварцам в их обычных повадках распоряжаться чужим добром, чужими женами и девками. Когда подошли к валам и крепостным тынам Велеграда, он отсоветовал маркграфам готовить осаду или штурм. Первое отнимет много времени, второе будет стоить больших людских жертв со стороны нападающих. Есть наилучший способ. Он сам берется пройти внутрь восставшего города, объяснить людям безрассудность сопротивления и уговорить их на добровольную сдачу. Кому-кому, а уж ему моровля не поверят как отцу родному. Защитники Велеграда, заметив приближающегося к главным воротам одинокого всадника и узнав в нём князя Святополка, которого уже не чаяли узреть в живых, действительно проявили признаки почтitelного умиления и тотчас впустили его внутрь крепости. За тынами установилась выжидательная тишина, такая же среди всадников, что и изготовились ворваться в город. Пошли минуты, потом часы, Похожий светополк очень уж понадеялся на свои способности перехитрить бунтарей, склонить их к сдаче, ему до сих пор не удалось. Могли ведь ещё и побить князя и повязать, узнав, что он-то и привёл карателей в свою землю. Когда баварцы уже притомились сидеть верхами на изготовке, за тынами зашевелились. Из нескольких ворот горожане повалили им навстречу, но не с повинными головами, а с секирами, мечами, копьями и дрикольем в руках. Они первыми кинулись в схватку и быстро окружили всадников. Рукопашная закончилась полным поражением чужого войска, помяли и двух маркграфов. Оказавшись весной 873 года на свободе, Мефодий Верника услышал всю эту историю во множестве красочных изложений, в том числе и из уст самого Святополка, встреча с которым состоялась в том же Велиграде. По всем статьям князь гляделся полным героем, и немцев побил, и карламана переиграл. Хотя гуляли по городу и особые подробности того дня. Сам Десвятополк на вылазку не пошел, чтобы на случай ее неудачи было ему чем оправдаться перед карламаном. Да повинен ли он? Горожан уговаривал на мирную сдачу, а они скрутили ему руки-ноги и кинули в холодный подвал. В тот самый год, когда Мифодий с учениками вернулся в моравскую столицу, Святополк решил воспользоваться затруднениями Карломана, повязанного распрями с родными братьями. Князь отправил к старшему сыну Людовика в качестве своего доверенного лица некоего священника Иоанна Венецианца с предложением о мире. В письме заранее подтверждалась вассальная подчинённость Моравии королевскому дому. Тем самым обеим сторонам предлагалось закрыть глаза на столкновение у стен Вилиграда. Карламана такое условие как будто устраивало хотя бы на время. Мир был заключен в баварском замке Форхайм. Похоже, и тот, и другой из участников сделки радовались каждой своей победе. Но сказать ли про Мефодия, что он с особой радостью на душе повторно возвращался в Моравскую столицу, где уж там? 10 лет назад, когда они с спокойным братом поспешали сюда из Константинополя, лежала перед ними дорога чистая, без единой ухабины. Теперь же всё изрыто вдоль и поперёк, и не знаешь, за каким лесным бугром ждать новой засады. Благо ещё заботливый папа Иоанн VIII распорядился дать претерпевшему архиепископу и его спутникам в провожаты своего легата, епископа Павла Анконского который следовал вместе с ними от самого места освобождения до Велиграда о том, чтобы завернуть с дороги в Сирмиум, городок на Саве, ещё решением покойного папы Адриана, назначенный как центр восстанавливаемой древней архиепископии и как резиденция Мифодия, сейчас речь не заходила. Как и во время короткой побывки у князя Коцела, Не заходила больше речь о том, чтобы Мефодию остаться здесь и перенести в Паннонию свою владычную резиденцию из Сирмиума и открыть в Блотнограде большую школу. Похоже, что почти 4 года, прошедшие со времени их последней встречи, сильно остудили былое рвение Паннонского князя, а ведь, кажется, совсем недавно узнав, что Мефодий схвачен в Велеграде и находится неведомо где, князь слал письма в Рим хлопотал перед курией о судьбе человека, которого, как и его покойного брата, считал чуть ли не посланцем в своём уделе самого Господа. В житии Мефодия есть выразительное объяснение произошедшей с коцелом перемены. Баварские епископы, с великой неохотой отпуская Мефодия на свободу и про слышав, что он намерен посетить Блатнаград, поторопились отправить коцелу письменную угрозу. Аще сего и Маше у себе не избудеши нас добря. Словом условие поставили: или он, или мы. Примешь его у себя, от нас добра не жди. Наверное, князь пожаловался гостю на незавидную свою участь. Если немцы с Растиславом его добрым другом и союзником так жестоко обошлись, если столькие беды претерпел от них Мифодий, уже будучи архиепископом, то посчитаются ли они с живущим у них прямо под боком паннонским дюком? Что мог сказать Мефодий, слушая эти жалобы и оправдания? Что не пристало славянскому князю вести себя так малодушно, что надо стоять на своей правде до конца, как тот же Ростислав стоял? Или лучше подражать стеблю блатенского камыша, беспрерывно наклоняться туда-сюда, равняясь на таких же шатутчих, тоскливо шепчущих про свои и чужие страхи, тише, тише, чтобы никто не дослышал. Надо бы помнить князю, что это и его коцло имел в виду Христос, когда говорил: "Жатва велика, а делателей мало". Похоже, то была последняя встреча ни в житиях Емефодия, ни в бумагах папской канцелярии, ни в архивных документах Зальцбургской архиепископии, Коцел больше не упоминается. Никто из исследователей не берётся точно определить, сколько ещё он правил в своём Блотнограде. Год 2 есть косвенные подтверждения того, что это именно он в 876 году, будучи вассалом королевства, был отправлен во главе франкского войска, чтобы подавить бунт далматинских хорватов и погиб во время сражения с ними. Святополк А что же князь маравский? Этот при встрече с Мефодием в Велиграде выглядел не в пример Коцулу возбуждённо жизнерадостным, пышущим важными намерениями. Он будто пребывал слегка в хмелю от собственной ловкости, с которой неизменно выходил из передряг последних лет. Его, похоже, совсем не удручало, что после подписания мира с Корломаном К Маровленам понаехал целый полк немецких священников, и во многих храмах, как ни в чём не бывало, возобновились службы на латыни. Будто ничего такого не замечая, он и Мефодий с его молодыми священниками не раз поощрял. Пусть, как и раньше, было заведено править славянскую литургию, тем более разрешённую отныне Римом, и не только там, где прежде правили, но и новые храмы пусть строят, и школы свои пусть расширяют и в книгописные мастерские пусть набирают способных отроков. Его и в этом вскипающем на глазах соревновании, как будто не столько занимала желанная для всех своих победа народного богослужебного языка над чужим, насильственно внедряемым, сколько тешили и возбуждали, как утончённого игрока, сами подробности возобновившейся разпри умов. Рассказывали, что он с немецкими духовниками встречается даже чаще, чем с мифодием, и на местах латинских прилежно сидит. И в нитру, из которой вышел сам в большие князья, и в которой теперь будто в собственной епархии обосновался швабский священник Вихенг, отлучается светополк нередко то ли на исповедь, то ли за новостями из королевского дома, то ли сам не прочь снабдить соглядатая Вихенга свежими байками, касающимися симфодия, то ли для охотничьих потех и прочих игрищ. Не один архиепископ с некоторой опаской привыкал, присматривался к новому хозяину маравского дома. В ближайшем окружении владыки большинство было таких, кто вспоминал годы правления покойного Растислава с неизменным вздохом сожаления и сравнивал его со светополком явно не в пользу последнего. Как ни хлопотно было самому Мефодию после общения с прямодушным, нелукавым и обязательным Растиславом принаравливать свои поступки к подчас непредсказуемым действиям его племянника, духовно опытный солунянин старался не поощрять среди своих помощников мечтаний о желаемой перемене власти. Он был и в этом истинный византиец, Сколько бы на его родине ни случалось при разных императорах и патриархах распри между мирской властью и церковной, истинный византиец ни за что не порадуется случившемуся разладу и не станет лихорадочно метаться, спеша с осуждениями той или другой стороны. Нет, он лучше помолится прилежнее, крепче истывее за тех и тех, чтобы уберёг их Господь от вражьих наущений может оступиться один человек василевс он или патриарх но такие отступления способны лишь временно затемнить образ и принцип желаемого и осуществляемого вопреки помехам согласия ибо ясно что лишь благодаря этому так подчас трудно достигаемому согласию между божьим и кесаревым между церковью и миром первая на земле христианская держава вопреки вражьем кознем из века в век соблюдает свой путь и даруемые ей по благодати сроки. Говорить о том, что такая держава или подобная такой близка к построению и в Моравии было ещё очень рано, как и в соседней Болгарии. Всё здесь пока слишком зыбилось, слишком не походило на те неповторимые условия, в каких собралась однажды для своего поприща Византии христианка но замысел устроения страны на новых духовных началах пустил первые корешки и в моравии мифодию очевидно было, что миссионерские труды его и покойного брата Кирилла не развеялись прахом до их приезда сюда князь маймир уже пробовал собирать языческие славянские племена вокруг моравского княжества но ничего не вышло из тех простоватых механических напряжений потому что не стояло за ними высокой искрепляющей меты. Ну да, мы все одного великого рода, одной крови и речи, но каждое племя со своими богами и бажками, а дальше-то куда и как? И это озадачивало Ярослава. Потому и началось при нём воззревание замысла моравской церкви, говорящей на родном языке о триедином Господе. Мефодий не мог не видеть теперь, что Святополк по всем статям не дотягивает до Растислава, что в Святополке никак ещё не угомонится буйное языческое начало, что порывистый, увлекающийся князь не столько верит, сколько обрезается в христианина. И всё же владыка не позволял себе усомниться в том, что князь искренне желает своей земле блага, и уж никак не мог заподозрить Святополка в холопской службе королевскому дому владыка с его крепкой воинской закалкой даже готов был поощрять пылкие и ратные замыслы князя что худого в этих настойчивых хлопотах о расширении своей земли и к востоку и к западу от моравии сколько ещё сиродствуют по одиночке славянских племён только станет ли крепче сама моравия расширившись за счёт язычников Не повторить бы хоженых путей старого «мой мира», уповавшего лишь на силу. Немецкая сила почему вышла сильнее? Немцы оправдывают свои захваты тем, что несут варварам истинное христианское просвещение. Славянские вожди догадываются, что уже им не отсидеться по своим глухоманям. Но не знают, к какой силе надежнее прислониться а ведь не сегодня, так завтра могут стать очередной добычей напористых немецких королей и епископов. Но разве маровляне не способны уже показать своим коснеющим в язычестве славянским соседям, что есть иное просвещение, не на чужом языке выказывающее свою истинность. Узнав, что Святополк в недавних времён приятельствует с молодым чешским князем который помогал ему в боевых делах против немцев и правит у ближайших на западе соседей, Мефодий захотел и сам повидаться с юношей. В один из его приездов к святополку в Велиград владыка увидел этого чеха. Звали его Боревой, или, как сами чехи предпочитали произносить, Боржевой. На востренный слух солунянина, не впервой улавливал те малые различия, что позволяли по говору быстро сообразить, кто стоит перед тобою, чех или моровлянин. Язык один, зато говоров да наречий много. От этого подчас хлопотно становится, но и весело при том, потому что и славян, слава богу, премного, куда больше, чем они с братом предполагали, собравшись на Дунай.